Тот барахтался в болоте. Выбежав в ярости из королевских покоев, Карл Даламарш поспешил к дому, где остановились Валуа. Дядя уже не оказалось, он уехал в собор. Карл застал Филиппа, который заканчивал свой туалет и тоже собирался отправиться на коронование. Ему-то Карл, задыхаясь от бега и злобы, поведал о вероломстве, как он выразился, своего брата. Оба кузена были схожи между собой, только Филипп Валуа был повыше ростом и покрепче телосложением, но в смысле умственных способностей они отлично подходили друг другу, ибо оба отличались непомерным тщеславием и глупостью. «Если он посмел так поступить...» «Я тоже не пойду на церемонию, уеду вместе с тобой», — заявил Валуа-младший. После чего кузены в сопровождении свиты... гордо поскакали к городским воротам. Однако их высочеством пришлось спасать перед городскими сержантами. «Въезд и выезд запрещены! Приказ короля!» «Запрещены даже принцам Франции?» «Даже принцем! Приказ короля!» «Ах, вот как! Он хочет нас принудить!» — закричал Филипп Валуа,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 В луа сын, обливавшийся потом, несмотря на ледяной ветер, высунул из-за тростника свою глуповатую физиономию. — Значит, до сих пор тебе дорога, Бланка? — спросил он. — Ничуть не дорога, но мне надо кое-что у нее узнать. Она одна может нам сказать, действительно ли дочь Людовика незаконно рожденная, и не рогат ли сам Филипп. Как только она это засвидетельствует... Я, в свою очередь, осрамлю братца и добьюсь коронования Жанны, дочери Людовика. Гулкий перезвон раимских колоколов достиг их слуха. «Только подумать, что ради него бьют во все колокола!» завопил Карл де Ламарш, увязнув по пояс в грязи и указывая рукой в направлении города. А в соборе тем временем...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 расшитые лилиями и помог королю на детях так же как и туфли тоже расшитые золотом